Перепачканные жиром тряпки углу ковязал мокрой верёвкой. Затем повыдёргивал тут и там концы трепья, чтобы лучше зажигались. "Огни во есть?" спросил он, облизывая жирные пальцы. "Найдётся", ответил Ляминин. "Пали!" Сержант растёр сухой шнур о камень, раздул огонёк и зажёг узкую ленту из чистой тряпочки. которую поднёс к распротрошённым концам трипья. Тюк стал быстро заниматься пламенем. "Хорошо", улыбнулся углуг и намотав на руку свободной конец верёвки, приподнял Тюк с земли. "Не тяжело?" спросил ляменин. "Гему не тяжело. Он даже меня через стену перебрасывал". успокоил сержанта Фундину. Здоров, зелёная мурда. Поберегись, предупредил Углук и начал раскручивать разгоравшийся тюк. Пламя заревело, затрещало и охватило весь тюк разом. Углук сделал ещё несколько взмахов и подбросил огненный мешок неожиданно высоко. откуда тот, разбрасывая искры, рухнул в самую гущу удивлённых вердийцев. "Спасайся, кто может!" истерическим голосом закричал повердийский ляменин и первым бросился в атаку. Углукой фундину последовали за ним, а из-за ближайших заборов на мостовую выскочили не меньше дюжины уцелевших лазутчиков. Благодаря неожиданности нападения, небольшая группа смельчаков вошла в ряды опешивших егерей, как нож в масло. Ляминин рубил налево и направо, пробиваясь к узкому проёму в каменной стене, который вёл в камеру с механизмом подъёма и опускания ворот. Гвардейцу помогал углуг. Громко вопя, он расширял просеку косыми ударами. казалось, до проёма уже рукой подать, но вердицы опомнились и стали активно сопротивляться. Терять им было нечего, так что даже раненные и просто сбитые с ног, хватали противников за ноги и пытались повалить на камни. Началась свалка, почти все лазутчики оказались на земле, в клубках, катавшихся по брусчатке людей. Офицер на стене вопил что было мочи, призывая подмогу. стоявшие в готовности королевские гвардейцы били по щитам и тоже кричали, но это было всё, чем они могли поддержать своих товарищей. Трепё от брошенного углу камтюка разгорелось в полную силу, и катавшиеся по мостовой то и дела попадали в пламя, разбрасывая по сторонам горящие лохмоти. Единственным, кто оставался на ногах, был каратышка Фундзину. Он методично работал своим страшным топором, вызваляя из бит лазутчиков, а проход к заветной дверце то освобождался, то закрывался вновь рычащими и обожжёнными противниками. Сдаваться никто не хотел. Пока у ворот крепчала схватка, курьер добрался до командующего Густавссона, руководившего на северной стене отражением штурма. Ваше превосходительство, переходя на виск, закричал среди дыма егерский капрал: "Ворота штурмуют, сейчас страшная. Много ли противника? Да разве ж в темноте разобрать, ваше превосходительство? Должно с полсотни наберётся. Сейчас страшная!" "Лейтенант Болеслав, Немедленно снимите с восточной и западной стены по 3 сотни солдат и скорее бросьте к воротам. Слушаюсь, казернул закопчённый лейтенант и побежал вниз по лестницам. На стене снова начался штурм. Засвистели стрелы, между зубцами стали сидать сражённые крючники. Заменять их, заменять! Хрипло кричал командующий, хотя капитаны и так знали своё дело. Противник использовал новую тактику, пуская в первых рядах стрелков. Теперь крючники заменялись через раз, а штурмующие уже дважды заполняли собой верхнюю площадку, и после последней волны дюжина их разбежалась по нижним ярусам. А по другую сторону стены Каспар смотрел, как солдаты забрасывают в костры последнюю рухлядь. Дрова ещё имелись, но от них не было такого хорошего дыма, от которого Каспар видел это сам. Вердицы падали со стен без чувств. Ещё четверть часа, и дым разойдётся, начнёт светать, и вердицы окрепнут. Неужели напрасно надеялся? Неужели Фундинус с углуком уже мертвы? и надеяться больше ни на что. Фрай поймал на себе сочувственный взгляд Дешермона, однако в сочувствии он не нуждался. Ему предстояло принять какое-то решение, но какое? "Ваше превосходительство, ваше превосходительство!" закричал из седла скачущий курьер. "У ворот сеча и огонь!" Так, пускайте фланги. Чего ты мне орёшь? Пусть фланги пускают. Фланги пускайте! срывая голос, завопил Де Шермон. Пустили, уже с лестницами побежали, радостно прокричал курьер. Каспар хлопнул себя по бёдрам и покачал головой. Значит, живы, значит, бьются за ворота. И Густов, сын, разумеется, придётся снять с западной-восточной стены егирей, чтобы спасти ситуацию. С северной никого не возьмёт, испугается. А тут как раз согласятся те гвардейцы, что стоят с каждой стороны. Сработает или нет? Попадёт Густов в ловушку или окажется умнее фрая. Из-под стены вынесли буалеску. Это был второй павший командующий полком. Что будем делать? решился спросить Дешермон. Около них с генералом оставались только два лейтенанта, три курьера и сержант. Все старшие офицеры были под стенами. Не ожидать хороших известий, граф, сказал Каспар и улыбнулся. Впервые за всё время кампании он чувствовал, что опережает Густавссона, держит стратегическую инициативу в своих руках.